К сожалению, Джон, рассказ о Питере и волшебной нити — это всего лишь рассказ, сказка. В нашем же реальном мире у нас не будет другой возможности, чтобы прожить жизнь полно. Сегодняшний день — это твой шанс пробудиться навстречу жизни, пока не поздно. Время на самом деле просачивается сквозь твои пальцы, как песок. Пусть же этот новый день будет определяющим моментом в твоей жизни, когда ты решишь сосредоточиться раз и навсегда на том, что для тебя действительно важно. Пообещай себе проводить больше времени с теми, кто наполняет твою жизнь смыслом. Дорожи чудесными мгновениями, купайся в них. Делай то, что тебе всегда хотелось делать. Взберись на скалу, на которую ты мечтал взобраться, или научись играть на трубе. Танцуй в струях дождя, или открой новое дело. Научись любить музыку, выучи еще один иностранный язык, и снова зажги способность восхищаться, которой ты обладал в детстве». Не откладывай счастье ради достижений. Почему бы вместо этого просто не наслаждаться самой жизнью? Воспрянь духом и начни следовать велениям души. Это путь к нирване. Нирвана? Мудрецы Сиваны полагали, что конечным пунктом пути всех истинно озаренных душ является место, которое называется Нирвана. Собственно, это больше, чем место. Мудрецы были уверены, что нирвана — это состояние, несравнимое ни с чем. В нирване все возможно. Там нет страданий, а танец жизни исполняется с божественным совершенством. По мнению мудрецов, достигая нирваны, человек может обрести небеса, оставаясь на земле. Это было и главной целью жизни, — заметил Джулиан, и от его лица исходило умиротворение. «Мы все пришли в этот мир по какой-то особой причине», — заметил он голосом пророка. «Поразмышляй, в чем твое призвание и как ты можешь послужить другим. Перестань быть пленником земного тяготения. Сегодня, в этот день». Зажги искру своей жизни, и пусть она разгорается всё ярче. Начни применять те принципы и приёмы, о которых я тебе рассказал. Стань всем, чем ты можешь стать. Придёт то время, когда ты тоже сможешь вкусить плоды места, которое называется нирвана. Как я узнаю, что достиг этого состояния озарения — Ты увидишь некоторые признаки, указывающие на то, что ты входишь в это состояние. Ты начнешь замечать святость во всем, что тебя окружает. В божественности света луны, в яркой голубизне неба в жаркий летний день, в благоухании цветка или в смехе резвящегося малыша. Джулиан, я обещаю тебе, что время — проведённое со мной, не потрачено зря. Я посвящу свою жизнь исполнению мудрости учителей Сиваны. Я говорю от всего сердца. Даю тебе слово. Искренне сказал я, чувствуя, как меня переполняют эмоции».